Компания «Вира-М» представляет Александр Беляев «Прыжок в ничто». Роман. Читает Валентин Морозов. Посвящается Константину Эдуардовичу Циолковскому в знак глубокого уважения. Автор. Часть первая. Акционерное общество спасателей. Глава первая. Большие знания могут быть причиной больших неприятностей. Цандер резко отодвинул чертеж, встал из-за стола, прошелся по кабинету, вынул из футляра скрипку и заиграл. Длинные тонкие пальцы легко и воздушно танцевали на грифе. Но мелодия, которую извлекал скрипач из своего инструмента, вовсе не была веселой. «Шеф чем-то взволнован», — думал Винклер, прислушиваясь из соседней комнаты к импровизации. «Ого, сколько горечи!» «Как жалуется скрипка!» Жалоба перешла в возмущение, в горячий протест. Звуки нарастали, крепли и вдруг оборвались неразрешенным аккордом. «Решительно с Цандером случилось что-то необычное», — снова подумал Винклер, вычерчивая Ресфедером кривую. Из кабинета послышались заглушенные ковром быстрые шаги Цандера. «Винклер! Пойдите сюда!» Цандер сидел уже за письменным столом, когда Винклер вошел. «Садитесь!» Винклер уселся против Цандера. Минуту они молча смотрели друг на друга, словно пытались прочесть что-то новое в давно знакомом лице. На левой щеке Сандера обозначился легкий шрам, давнишний след студенческой рапиры. Лицо инженера Цандера, лицо художника с большими мечтательными глазами, было бледнее обычного. «Винклер. Сколько лет мы работаем вместе?» «Двенадцать лет, господин Сандер. «Да». Двенадцать, срок немалый. Вы были хорошим помощником Винтлер, моей правой рукой, моим другом. Я еще не умер, господин Цандер. Цандер нахмурился. Мы должны расстаться. Винтлер поспешно опустил руку в карман, вынул трубку, набил ее табаком, закурил. Это почему же так неожиданно? Я уезжаю. — Надолго покидаю родину, быть может, навсегда. «Магикане — Магикане? — коротко спросил Винклер. — Да, они. — Вы полагаете, что мне угрожает заточение, Винклер? — Хуже, гораздо хуже. Они приходили не с мечом, а с дарами. — Бойтесь донайцев, дары приносящих, — кивнул головой Винклер. — И что же это за дары? — Они готовы милостиво забыть о моей нечистой крови? — с горечью сказал Цандер. Вернуть мне кафедру, хорошо оплачивать мой труд. Из средств военного ведомства? Вы угадали, Винклер. Они предлагали мне... Вы понимаете, что значит, когда они предлагают? Управлять в военном ведомстве. Стратосферные бомбардировочные ракеты, управляемые по радио. Вы слыхали о них? Во многих районах страны уже возведены сооружения для стрельбы такими ракетами. Из этих пунктов в несколько минут можно уничтожить Париж, Брюссель, Прагу, Варшаву градом взрывчатых и газовых ракет. Но им этого мало. Им нужны снаряды без пушек, летящие за тысячи километров. Не только Лондон, Рим, Неаполь, Мадрид, Москва, Ленинград, но даже и Нью-Йорк, Вашингтон, мишени для их новых орудий истребления. Столицы, промышленные города, порты, аэродромы соседних государств уничтожаются в несколько минут вместе со всеми людьми. Душить детей, рвать на части тела отцов и матерей. Во имя чего? Вот что они предлагают мне, Винклер. Об этом ли думал мой учитель Циолковский? Об этом ли мечтал я, посвятив свою жизнь реактивным двигателям-ракетам-звездоплаванию? От волнения на высоком лбу Цандера выступили мелкие капли пота. — И что же вы им ответили? Цандер пожал плечами.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 Винклер крепко пожал руку Цандера и, улыбаясь, прервал его излияние. «Сердце и прочие внутренние органы тут совершенно ни при чем, господин Цандер. Мною руководит только расчет, хотя и не личного характера. Полагаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы ни в какой степени не считали себя обязанным». В передней раздался звонок. Винклер вышел. и через минуту на пороге кабинета появился высокий стройный человек лет тридцати в сером дорожном костюме. «Можно войти?» «Сэр Генри!» — воскликнул Цандер. «Рад видеть вас!» «Здравствуйте, дорогой Сандер. Простите за поздний визит, дела задержали, а все дела в конечном счете сводятся к деньгам!» Он засмеялся. «Деньги! Горючее всех двигателей мира, не исключая и сердечного!»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 — Я очень рад, но строить ее мы будем не здесь. Сегодня на рассвете я улетаю в Швейцарию. — Не поладили с магиканами? Цандер кивнул головой. — Швейцария. Это, пожалуй, и лучше. Там вам будет спокойнее работать. Я дам вам чек на Леонский кредит. Сообщите свой адрес. В пять утра я улетаю в Лондон. А как подвинулась ваша работа?